4 мая 1985 года. Новости спорта. На этот день в Кремле было назначено большое совещание по вопросам развития физкультуры и спорта в СССР. Гришин доверил этот вопрос Романову, а ему помогали Грамов, председатель профильного комитета при Совмине и Колосков, вице-президент фифа и наш главный человек в футбольной сфере деятельности. Среди приглашенных имели место знаменитые советские спортсмены и тренеры. Тут и Тарасов Чернышевым и Бобровым. Здесь и ветераны нашего хоккея Мальцев, Васильев и Якушев. От футбола присутствовали, конечно же, Лубановский, Бесков и Ахалкацы, с примкнувшим к ним Садыриным и Блохиным. Прочие же виды спорта представляли Роднина, Бубка и Сальников. Тихонов, Фетисов и Макаров сидели отдельной группой. Они только что вернулись с неудачного чемпионата мира в Праге. Всего лишь бронза. «Не секрет, товарищи», — так начал свое выступление Романов, «что, несмотря на значительные успехи в развитии советского спорта, наметились отдельные негативные тенденции. Сегодня мы и поговорим в основном о них. Я имею в виду две фактически сорванные Олимпиады и перманентные неудачи в основных видах спорта, генерирующих максимум общественного внимания». И что там скрывать максимум доходов? Я про футбол и хоккей. Позвольте, не выдержал Ивановский, о каких неудачах в футболе идет речь? Советские клубы пользуются на международной арене заслуженной популярностью, а сборная страны регулярно выступает на чемпионатах мира и Европы. Вот о каких. Романов открыл свой блокнот и зачитал сухую статистику. Когда сборная СССР последний раз участвовала в финальной стадии чемпионатов мира или Европы? Я могу напомнить. В 82-м году, а до этого — 72-й. Не маловато ли одного раза за 15 лет? Теперь, что касается клубов. Вот у меня сводная табличка победителей Еврокубков за эти же 15 лет. Всего 45 штук, включая Кубки Чемпионов, Кубков и УЕФА. Так вот, на первом месте Германия, тринадцать побед. На втором Испания, десять, потом Англия и Италия по семь. СССР на десятом месте, две победы. Три победы, уточнил Лобановский. Еще суперкубок в семьдесят пятом году. Ну хорошо, три. Не стал спорить Романов. Все равно этого маловато. Не кажется ли вам, что пора выводить наш футбол на новый уровень? Лобановский, как и остальные собравшиеся, промолчал. Поэтому свою речь продолжил Романов. То же самое и в хоккее. Видя непроизвольное движение Тихонова, он поправился. Хорошо, не совсем то же самое. Побед на мировой арене у нас тут значительно больше. Но они же перемежаются откровенными провалами, как вот только что в Праге. Так что поле деятельности для улучшения ситуации и тут необъятное. Романов открыл новый лист блокноте и продолжил. Про Олимпиады даже говорить не хочется, — Восемь лет жизни вычеркнуто у наших мастеров спорта. С зимними ситуация получше, но не намного В Сараево нас практически догнали ребята из ГДР. Вступительное слово я сказал. Теперь жду конструктивных предложений от собравшихся. И он обвел строгим взглядом всех сидевших за столом. — Григорий Васильевич. Первым нарушил молчание Лобановский. — Вы же не хуже всех нас знаете про объективная причина нашего отставания в спорте. «Перечислите их, пожалуйста, Валерий Васильевич», — попросил его Романов. Тот пожал плечами и начал загибать пальцы. «Климат — это первое. В Европе можно играть в футбол чуть ли не круглый год. В Англии, например, в так называемую «рождественскую серию» — это с 26 декабря по 2 января — команды в чемпионате играют по 5-6 матчей. А у нас период с ноября по март — это мертвый сезон». — Вы продолжайте, продолжайте, — улыбнулся Романов, делая какую-то пометку у себя в блокноте. — Мы внимательно слушаем. — Во-вторых, — решил Сулабановский, — и, наверное, в самых главных. — Это особенности нашего спорта, о которых вы прекрасно знаете. — У нас же все поголовные любители, в отличие от профессионального спорта на Западе. — И что? Это мешает нашим футболистам показывать хорошую игру? — включил дурака Романов. — Да, мешает, — мужественно поднял перчатку Лобановский. — У них там люди бьются за обеспеченную старость. Ведь не секрет, что лучшие игроки получают там миллионы. А у нас в случае травмы и невозможности продолжать карьеру спортсмены оказываются выброшенными из жизни. — Ну, не все так плохо, — возразил Романов. — Пенсии заслуженным мастерам платят очень неплохие. Опять же есть возможность пойти в тренеры. Есть, не стал упорствовать Романов, но чисто статистически тренера в том же футболе требуется в 10-15 раз меньше, чем игроков. Так что это не выход. К тому же в западных чемпионатах существует возможность покупать игроков из других команд и даже стран. Это очень важно для усиления игры. У нас же все переходы между командами замыкаются в рамках страны. Даже республики. Все ведь знают, что в Киевской, например, Динамо, Пригласить грузинского или армянского футболиста практически нереально. Про другие страны я даже заикаться не буду». И совершенно напрасно улыбнулся Романов. «Можно и позаикаться. Есть такое мнение, что с этого сезона советские команды получат возможность приглашать зарубежных игроков». Собрание заволновалось. а Общее мнение высказал Тихонов. «Это официальное заявление, Григорий Васильевич?» Прямо спросил он. «Официальное не бывает», — ответил Роман. «И что, например, мы Марадону сможем позвать в «Зенит»?» — прорезался голос у садырина «Почему нет, Павел Федорович?» — ответил ему председательствующий. «Можно и Марадону. Насколько я знаю, у него есть большие проблемы в наполе. Команда едва-едва не вылетела во вторую итальянскую лигу. Голы он забивает с большим трудом. Вполне можно было бы и договориться». — А плотине можно будет подписать? — спросил Бесков. — Плотине уже старый, тридцатник разменял, — ответил Романов. — Зачем нашему футболу стареющие звезды? — Как зачем? — заволновался Бесков. — Чтобы привлекать зрителей. На плотине вдвое больше народа придет поглядеть. К тому же стиль игры у него очень подходит Спартаку. — Хорошо, добавим к списку Мишеля, — черкнул очередную строчку в блокноте романов Но лучше бы ограничиться футболистами из стран, с которыми у СССР теплые отношения. Южная Америка подходит. Тогда нам бы Кареку с Сократесом подписать. Это Ахалкацы высказал свои хотелки Они же вылитые грузины. Записал, ответил Романов. Что еще? Еще месье и кофе, подал голос Тихонов. Они бы прекрасно вписались в нашу игровую схему. Они тоже немолодые, поморщился Романов. Предлагаю обратить внимание на восходящих звезд грецкие и Лемье. Но как же мы будем решать денежные проблемы?» Задал логичный вопрос Колосков. «Все эти игроки получают немалые суммы на Западе, и ведь нам в случае их прихода придется платить им не меньше». «Разберемся», — буркнул Романов. «Это не главная проблема». «Разумеется», — продолжил он, — «должно быть легализовано и обратное, так сказать, течение этих процессов». А именно разрешение нашим ведущим спортсменам уезжать играть в чемпионатах других стран. Меня раза три приглашали в Италию, в Испанию и Англию. Вырвалось у Блохина. Жаль, что не получилось. А мне тоже жаль, признался Романов. Ведь играя в таких серьезных чемпионатах, вы бы серьезно повысили свой футбольный потенциал. Сборная страны только выиграла бы от этого. И меня звали Монреаль Канадиенс, добавил Мальцев. А сейчас от нас туда вполне могли бы уехать вот хоть тот же Славка с Сережкой, и он показал на притихших в углу Фетисова и Макарова. Конкретикой мы позже займемся. А сейчас у нас принципиальные вопросы, — осадил его Романов, перелистнув очередную страницу. Значит, по первоначальным прикидкам, в каждый наш футбольный и хоккейный клуб будет разрешено пригласить по одному иностранному игроку. А разрешение на выезд из страны будет выдано тоже одному человеку из клуба. Все персональные разборки потом остановил он без готового что-то возражать. Теперь вот еще что. Романов замедлился на пару секунд, а затем сказал. Абсолютно недопустимым является факт доминирования одного или даже двух клубов в рамках чемпионата страны. Тихонов опустил голову. Это был явно камень в его огород. «Да-да, Виктор Васильевич, это в основном про ЦСКА. Ну и про киевское «Динамо», конечно, тоже. Вот сами посудите. За последние двадцать лет кто у нас становился чемпионом? Вы и сами знаете. Три раза «Спартак», один раз «Крылья», остальные шестнадцать раз «ЦСКА». Неинтересно же болеть за наш хоккей, если ты заранее знаешь победителя. Опять же, принципы формирования команды далеки от справедливости». «Армейский клуб просто забирает молодых игроков, которых призвали в армию. Нет конкуренции, понимаете?» «Георгий Васильевич!» — начал оправдываться Тихонов. «Это не мной так заведено, не мне и ломать систему!» «Напрасно вы так думаете», — ответил ему Романов. «А если вы не сможете, то помогут старшие товарищи». «Тоже относится и к вашему футболу, Валерий Васильевич!» — кивнул он в сторону Лубановского. В футболе, конечно, ситуация с конкуренцией не такая плачевная, как в хоккее. Но, тем не менее, киевская «Динамо» тоже имеет возможность принудительно забирать себе понравившихся игроков, в отличие от того же «Спартака». Бесков расцвел в улыбке. «И какой же из всего этого вы видите выход?» – спросил Колосков. «Вы знаете, – заметил ему в ответ Романов, – в канадском хоккее есть очень любопытный принцип отбора новых молодых игроков. Драфт называется» слышал конечно отозвался колосков там кажется преимущество имеет более слабые команды точно ответил Романов. — слабейшие команды выбирают молодежь первыми ну а сильнейшаяе забирают то что осталось кроме того там есть еще ряд положений которые выравнивают условия для всех хорошо бы организовать что то похожее и у нас чтобы чемпионат по хоккею например хоть один раз выиграла не московская команда «И никаких принудительных призывов в армию или милицию», — строго посмотрел он на Тихонова с «И о климате». «Да, он у нас не такой теплый, как в Европе или в США, поэтому для организации тренировок или даже регулярных игр чемпионата хорошо бы построить несколько крытых стадионов. Один такой у нас уже есть в Москве. Олимпийский называется. Надо как минимум еще три-четыре. В Ленинграде, Киеве, например» и превратить современные арены, стадионы в тех городах, где можно играть в межсезонье. В Сочи, Ростове, Симферополе, Одессе. Там же слезы какие-то, а не стадионы. Тогда погода нам не помешает. А с хоккейными стадионами как? Ставил свои пять копеек Тихонов. Их тоже надо либо реконструировать, либо строить новые и современные, ответил Романов. В США и Канаде средняя вместимость хоккейной арены — Около пятнадцати тысяч, если не ошибаюсь. А у нас только в Лужниках есть что-то похожее. И не удержусь еще от одного предложения. В тех же Штатах есть такая традиция – один-два матча зимой играть на больших футбольных стадионах. Лед там заливают на поле. Представляете, сколько болельщиков придет на матч ЦСКА со Спартаком, если его провести на большой спортивной арене в Лужниках? Теперь про Олимпиады. Родни Насальниковым оживились раз уж у нас две олимпиады подряд оказались сорванными есть такое мнение провести промежуточный турнир летом этого года можно в москве можно в другой стране и назвать его например игры доброй воли чтобы все страны приехали и посоревновались а если те же американцы опять не захотят приезжать спросил сальников захотят жестко оббрл его романов этот вопрос на отдельном контроле